Итак, возраст. Сомерсет Моэм — один из моих самых любимых писателей. Совсем, кстати, недавно взяла с полки читанный перечитный театр и провела весь день, валяясь в гамаке. Удивилась в очередной раз тому, что род человеческий не меняется. Меняются только декорации и костюмы. Мы слишком ничтожны, чтобы измениться за какие-нибудь 80 лет. Есть ещё одна книга, которая мне нравится даже больше, чем театр. Это сборник эссе «Подводя итоги», который моем написал в 50 лет, а потом дописывал каждое десятилетие вплоть до самой смерти в 92 года. Очень искренне, безо всякой рисовки, он рассуждает о литературе, театре, писательстве, философии, путешествиях, политике, а в последних главах о смерти и других очень интересных для меня вещах. Я ее перечитываю, когда захочется поговорить с умным человеком покивать, дескать, я, того же мнения, или поспорить остро отточенным карандашиком на полях. И ничего, что нас разделяет абсолютно всё — время, возраст, страна, воспитание, пол, сексуальная ориентация. Я чувствую странное родство с этим человеком, и мне очень близок его ироничный взгляд на мир и на самого себя. По части возраста, придётся признаться, я его догнала и даже перегнала. Идеальное время, чтобы всё осмыслить и отбросить ненужные, навязанные обществом клише и штампы. Не то чтобы я не думала обо всём раньше, думал, конечно, но в голове прояснилось только сейчас. Я больше никому не хочу казаться лучше и умнее, чем есть на самом деле. Даже себе. Даже себе. И осознание того, что уже не стану лучше, как бы мне этого не хотелось, позволяет выдохнуть, расслабиться и, наконец-то, принять себя. «Для чего ты вообще пишешь?» — спросите вы, если всё уже написано людьми, которые в сто раз умнее. Во-первых, потому что, когда пишешь, лучше думается. И, может, мой взгляд снизу видит то, что не заметили великие, мой женский взгляд, более внимательный к мелочам. Ведь жизнь, как известно, состоит из мелочей. А вдруг я сделаю открытие? Это ведь ужасно интересно. И, конечно, мне хочется поделиться этими открытиями с кем-нибудь. Эй, где тут свободные уши? Открытие первое. Дети, вопреки ожиданиям, совершенно для этого не подходят. Детям не нужен твой опыт. Он им даже вреден. Они это инстинктивно чувствуют и выстраивают глухую защиту. Но про детей мы поговорим в следующей главе. Вы не замечали, что люди всегда подсознательно копируют тех, кто им нравится? Видимо, поэтому мне тоже захотелось подвести некоторые итоги. В этом году мне исполнилось 55 лет. Можно было, конечно, не обратить внимание на эту дату. Кризис принятия больших чисел у меня уже прошел, если бы не одно «но». Теперь мне будет начисляться пенсия, внимание на формулировку, по старости. Государство официально признало меня старушкой и даже прислало за полгода уведомления, чтобы я об этом случайно не забыл Прочитав формулировку, я сначала улыбнулась, но на душе стало муторно. Вот оно как. Знаете, даже захотелось заплакать. Или выпить. Или выпить и заплакать одновременно. Было ощущение, что мне вручили чёрную метку, и моя жизнь теперь исчисляется днями. Меня вычеркнули из списка играющих, и в любой момент я могу идти туда, откуда нет возврата. Вот же сволочь! бросить им эту пенсию в лицо. Пусть подается. Но, аккуратно сложив мерзкую бумагу, все же интересно узнать, сколько денег нынче дают за старушек. Я ухватилась за спасительную мысль. Нет, пусть заплатят мне за унижение. Слава богу, у меня есть директор, он и будет ходить по всем инстанциям. Я взяла себя в руки и презрительно рассмеялась.